МОБИ январь 2009. Купи прибор. Фирма не гарантирует, что он не сделает тебя счастливым. Говоря о модных гаджетах, как разновидности пенис enlargement, легко впасть в ошибку, а то и в ересь. Обычно сразу вспоминают о любви маленьких мужчин к большим автомобилям или что прячется в штанах у ковбоя, купившего самый длинный револьвер. Только длинный револьвер бьет дальше и точнее короткого, а у больших машины, как правило, выше пассивная безопасность. С электронными мультитулами все иначе. Их отличие от предыдущих моделей лежат не в экстенсивной, а в интенсивной плоскости. И нельзя сказать, что они хуже прежних. Напротив, купив модную дорогую штуковину, оснащенную фантастическими прибамбасами, ты получишь в итоге вполне годный аппарат, честно выполняющий свои задачи: хорошо звонить, неплохо играть музыку и плохо фотографировать. А читать, и отправлять почту с недорогого телефона все привыкли давно. И это было достижение не столько техники, сколько провайдеров. Отдельная история чтения книг с мобильных устройств, ради чего многие покупали на ладонинки. Но сколько прочих функций таких девайсов освоили такие юзеры большой вопрос. Ветерально продвинутые возможности модных гаджетов интересны по большей части двум потребительским стратам. Во-первых, это тот, кто по долгу службы таскает с собой ноутбук и давно мечтает запихнуть его в карман. Во-вторых, это человек новой формации, человек мобильный, который хочет или обязан постоянно быть онлайн, желательно с теми же степенями свободы, что дает полноценный компьютер. Зачастую эти страты пересекаются, но запросы у них все таки разные, и технические решения, соответственно, тоже. Грубо говоря, для первой страты ноутбуки ужали до коммуникаторов, для второй телефоны разогнали до смартфонов. Где-то посередке должна быть точка сборки, место появится идеальному гаджету, но ни точки, ни гаджета пока не видать. Какое все это имеет отношение к обывателю, довольному уже сращением телефона с плеером, на одну фигню с проводами стало меньше. Непонятно. Когда телефоны научатся фотографировать на уровне цифровых мыльниц, минус еще одна фигня без проводов, обыватель станет вовсе счастлив. И вряд ли обывателя сильно соблазнит возможность щелкнув в метро забавную сценку, мигом запостить фото в блог, если это будет стоить тысячу долларов за девайс плюс время на его освоение. Все то же самое можно сделать часом позже из дома или с работой без лишних хлопот и затрат. Чтобы стать действительно желанным, гаджет должен предложить обывателю новое качество жизни. Но сегодня это новое качество означает именно переход в другую страту. Стань homo mobilis, будь онлайн, непрерывно поглощай контент и производи контент. Постоянно будь на связи. А ты и так все время на связи, без мобилы как без штанов, куда уж дальше-то? Забыл включить телефон, через полдня родственники и знакомые обзванивают морг. Заметили, как часто люди удаляют свой жж, когда им предстоит много работы? Казалось бы, не ходи туда и все, если блог пожирает слишком много времени. Но человеку банально не хватает воли оторвать себя от общения и потребления контента. И тогда он просто сносит блок. Строго говоря, такое виртуальное самоубийство всегда жест отчаяния. Плохо человеку-то. Не готов этот конкретный потребитель становиться полноценным homo mobilis, а вы ему гаджеты подсовываете. И он покупает. И пополнять собой армию людей, таскающих в кармане сложное устройство, возможностями которых пользуется дай бог процентов на 20. Объяснению этого феномена одно единственное и простое до неприличия. Оно лежит в плоскости бытового идиотизма. И каждый раз, натыкаясь на него, испытываешь невольный стыд. Люди берут продвинутые гаджеты, потому что это модно, чтобы быть не хуже Вася, чтобы считали за своего, а не за лоха. Прямо как в 90-е, когда в некоторых крутых бутиках на человека без мобила смотрели как на с Нижнего Тагила. Проблема решалась легко. За углом покупался игрушечный китайский телефон, зажимался в кулаке и сразу ты уважаемый клиент. Увы, приобретение новейшего гаджета зачастую лишь элемент социальной игры. Есть, правда, исключение. Некоторые хозяева ультрамодных девайсов это так называемые покупатели первой волны у которых по жизни все должно быть самое новое, самое новорочное, Не плевать, что оно через год станет дешевле и избавится от детских болезней, главное, чтобы было сейчас. Здесь речь уже не о жизненной позиции, а о психотипе. И глумится он такими бесчеловечно. Но хочется. Сам того не желая, крепкий удар и по позиции, и по психотипу нанес модный радиоклон стилавин, ставший якобы первым в России владельцем официального iPhone 3G. Поначалу Стилявин отзывался о грядущей новинке пренебрежительно, но потом вдруг от чего-то резко переменил мнение и ко дню начала продаж рванул аж во Владивосток, где с самым-самым-самым первым радостно сцапал заветный гаджет. Круче всех крутых оказался. Все бы ничего, до да устроителей рекламного шоу со Стилявиным в главной роли случилась накладка. Параллельно прошла информация, что первой-то стала некая девушка из Петропавловска-Камчатского. Глядишь на это и думаешь: ведь было раньше мудрое правило: Новые модели автомобиля не покупать, пока хотя бы год на конвейере не простоит. Пускай сначала все ее болячки вскроет.